Югава попросил своего приятеля-детектива внимательно осмотреться и все запомнить. Вот-вот странное явление повторится, тогда потребуется ни медли, ни минуты обследовать это место. — Откуда у тебя такая уверенность? — Почему ты знаешь, что это вновь произойдет? — удивился Кусанаги. — Югава и бровью не повел. — Потому что я собираюсь запустить механизм, который должен привести к повторению этого явления. — Механизм какой? — Если пойдешь вместе со мной, поймешь... Но ты ни в коем случае не должен обнаруживать, что ты из полиции. Оставив машину, они вдвоём направились к заводу пешком. Но как только оказались вблизи и заглянули в окно, Кусанаги инстинктивно отпрянул. Он увидел, что в цеху работает тот самый немой юноша, которого он расспрашивал в ночь пожара. Парень живёт близко от места происшествия, спросил Югава, когда они оба вернулись в машину. Ближе не бывает. Автобусная остановка почти у него под окном, налево на излосок. Ясно, Югава кивнул и открыл дверцу. Куда идём? Разве не понятно, я иду один, тебе лучше остаться. Так что ж ты задумал? Сказал же, хочу привести в действие механизм, усмехнулся Югава и вылез из машины. Расколоть бы его башку и посмотреть, что там внутри, с досадой подумал Кусанаги, сжимая руль. Он даже предполагать не мог о чём догадался Югава. Какие у него имелись основания утверждать, что то же самое явление вновь повторится? Единственное, что он понимал, у него нет другого выхода, кроме как делать то, что говорит его приятель. Предсказание Югавы сбылось через 3 дня. Таинственный феномен вновь произошёл возле автобусной остановки, всё было точь-в-точь точь, как в прошлый раз. Лежащая возле автомата картонная коробка внезапно загорелась. На этот раз обошлось без жертв, но имелся свидетель. Им был полицейский, на протяжении этих 3 дней Впервые непрерывное наблюдение в районе автобусной остановки, короче, Кусанаги. Кусанаги не сразу понял, что произошло, но как только сообразил, что это и есть то самое загадочное явление, тотчас сбросился бегом к заводу. Его манёвр увенчался успехом, он кое-что обнаружил. Впрочем, Кусанаги всё ещё не знал, с чем имеет дело, только догадывался, что это как-то связано с таинственным феноменом. Рванув назад, он поспешил к жилому дому возле автобусной остановки. И успел увидеть, как из квартиры 205 на втором этаже вышел человек. Кусанаги спрятался. Человек прошёл мимо него. Кусанаги последовал за ним. Разумеется, он понимал, куда тот направляется. Человек юркнул в заводскую дверь, и в тот момент, когда он пытался скрыть улики, Кусанаги его окликнул. Человек на мгновение застыл на месте, затем медленно обернулся. На бледном лице воспалённо горели глаза. Ты Кусанаги чуть не поперфнулся. Перед ним стоял вовсе не Майдзима, а Канэ Мори, юноша, который жил в 105-м номере того же дома. «Это и для Югавы будет сюрпризом», — подумал Кусанаги. Глава восьмая. Кружка с растворимым кофе, как обычно, не отличалась чистотой, но Кусанаги подумал, что придется смириться, если он хочет и дальше общаться с физиком. «Значит, это все-таки был лазерный луч!» Вздохнул он, поставив кружку, — Если точнее, углекислотный лазер, кивнул Югава. Как так? Неужели лазеры бывают разными? Бывают. Самые распространённые это углекислотный лазер, а лёмоитривый лазер, лазер на неодимовом стекле. Часто слышишь слово лазер, но я не думал, что это такая доступная вещь. А между прочим, лазер используется в устройствах для чтения дисков. Ну, что касается лазерных лучей, сжигающих человека, то это из области научной фантастики. Ну да, лазерное ружьё. Но эта штука на заводе не очень-то похожа на ружьё. Лазерное устройство, установленное на заводе Такида, оказалось прямоугольной машиной величиной с кузов грузовика. По словам хозяина, как и прочее оборудование, он купил его по дешёвке у фирмы, в которой раньше работал, использовал главным образом для разрезания металлических плит и для сварки. Чтобы получить мощный лазерный луч, необходимо возбудить газовую смесь, включающую в себя углекислый газ, прямым электрическим разрядом. Естественно, такое устройство должно быть достаточно большим, но даже при своих солидных размерах оно способно разрезать лишь металлическую пластину толщиной в несколько миллиметров. А у Джеймса Бонда был лазерный пистолет, с помощью которого он продырявливал танковую броню. «Таких вещей еще и через сто лет не будет», — оборвал его Югава. И все же Кусанаги скрестил руки на груди и посмотрел на своего прежнего партнера по бадминтону. «Когда ты об этом догадался?» «О чем?» «О Лазаре. Мне кажется, это произошло на довольно раннем этапе». «Ну, заговорил Югава после короткой паузы. Когда я услышал, что у парня загорелся затылок, у меня мелькнуло смутное подозрение, но, узнав о красной нитке, я отбросил все сомнения». Об этом я тоже должен спросить. Что же это за красная нитка? Ничего особенного. Гелий иониновый лазер. Кусанаги прищущенно скривился. Опять лазер. Не строй такой фезиономик. В этом ничего необычного. Небось видел, как пускают лазерные лучи на концертах. Это то же самое. Но он-то зачем понадобился? Дело в том, что в лазерном устройстве очень важно точно навести луч. Но для наведения слишком опасно использовать мощный лазерный луч. Поэтому обычно используют безвредный лазер гелиево-ионовый. Так вот, откуда взялась красная нить? Сначала меня осенило, что преступник для того, чтобы навести углекислотный лазер на пробу, пустил гелиево-ионовый луч, и из этого я сделал вывод, что где-то поблизости должно находиться лазерное устройство. Я немного прошёлся по округе и довольно быстро наткнулся на заводской корпус. В том цехе, который я смог осмотреть, самого лазерного устройства не было. Но я обнаружил на полке заготовки, которые могли быть вырезаны только с помощью лазера. Если конкретно на поверхности изделий остаются мелкие рубцы. Кроме того, в этом цехе стояли баллоны с газами, необходимыми для лазера: углекислый газ, гелий и азот. Я сразу понял, что в соседнем помещении находится лазерная установка. Завод расположен в конце изгибающейся влево узкой улочки. Сразу после второго случая возгорания, как успел заметить Кусанаги, окно завода было открыто. И в нём виднелось то, что и оказалось лазерным устройством. Но ведь лазерный луч может двигаться только по прямой, правильно я понимаю? Вот почему он использовал зеркало. Действительно, если послать лазерный луч из окна завода, он, двигаясь по прямой, уткнётся в столб электропередачи, стоящий там, где поворачивает улица. Но если установить на столбе специальное металлическое зеркало и отрегулировать его положение, Можно добиться, чтобы луч доходил до автобусной остановки. Металл практически на 100% отражает лазерный луч. Значит, для наводки он использовал гелиево-ионовый луч, именно. Но почему луч, что появлялся, то исчезал? В сущности, сам по себе лазерный луч не виден человеческому глазу. Но если он попадает в какую-то среду, возникает эффект отражённого света. Например, гелиево-ионовый лазерный луч, попадая в клубы дыма, становится красным. Дземочка увидел луч, потому что он вероятнее всего попал в клубы пыли. Кусанаги почесал затылок. Странное чувство, вроде бы понимал, а вроде бы нет. Но то, что преступником был другой рабочий, это полная неожиданность, сказал Югава. Я был абсолютно уверен, что преступник этот Маэдзима. Ты сам мне сказал, что он живёт возле автобусной остановки.